Кот и повар. Какой-то повар, грамотей с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил и в этот день по куму тризну правил, а дома, стеречись ясной от мышей, кота оставил. Но что же, возвратясь, он видит? На полу объедки пирога. А Васька-кот...